Глава третья. На следующий день по дороге во дворец я зашла в Хеменсо. Всё здесь казалось было на грани. В раннем утреннем воздухе стоял запах недавней смерти. На снегу всё ещё виднелись пятна крови. Тайком позвали шамана, дабы тот изгнал оставшихся здесь злых духов. Посреди этого хаоса мне удалось отозвать в сторонку медсестру Аксун. Мы учились вместе с 11 лет, и я знала, что она девушка умная и умеет сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Когда у тебя будет время, я протянула ей листок бумаги. Не могла бы ты по спрашивать, куда ми тестра Чунсу ходила прошлой ночью в районе полуночи? Я записала тут все детали. Во время комендантского часа улицы обычно пустуют, сказала Аксун, глядя на мои заметки. И потому вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос. Я готова была согласиться с Аксоном, но зная, что она обожает Мин Чэстру Чонсу не меньше, чем я, всё же настойчиво попросила. Пожалуйста, по крайней мере, попытайся. Хоть что-то лучше, чем совсем ничего. Хён А, она бросила на меня быстрый взгляд. Ты ведёшь расследование? Нет, конечно же нет, заверила её я. Просто собираю показания. Я лишь хочу доказать, что моя сестра Чонсу не виновна. И ничего другого мне не надо. Она смотрела на меня полными сомнения глазами, словно не верила мне. Я знаю тебя, Хён А. Слишком хорошо знаю. Ты одержима тем, что делаешь. Она нерешительно помолчала, а потом пробормотала: Но ты моя подруга, и я расспрошу всех, кого знаю. Осторожно, Тайкум. Спасибо тебе, прошептала я. Когда я покинула Химэнсо, рынок только просыпался. Рулоны дорогого китайского шёлка искушали богачей. В утреннем зимнем свете блестели изделия из меди. На лёгком ветерке с гор подрагивали соломенные шляпы и корзины. Начался новый день, и я чувствовала на своих плечах груз, принесённый им новой опасности. Когда я наконец добралась до дворца Чхандок, то предъявила деревянный жетон и прошла через ворота Тонхва. Мне казалось, Стражу вот-вот схватят меня и привяжут к столу для допросов. И тогда мне придётся рассказать о том, что принца в ночь Ризни не было в его покоях. Но стражники обращали на меня не больше внимания, чем обычно. Меня сдерживало предупреждение отца: "Не высовывайся, не мешай командиру делать его работу". Прижмая к груди сумку-мешок, я ступила на территорию королевской аптеки, представляющую собой большой двор. в котором возвышалось несколько величественных павильонов. Чёрные крыши вздымались подобно горным вершинам, а карнизы вспыхивали самыми разными волшебными красками. Стены и балки были выкрашены в красный цвет, а на них, всполохами нефрита, выделялись зарешоченные зелёные окна. Здание, к которому я направлялась напротив, было скучным и располагалось на задворках. Я вошла в просторное помещение, где три медсестры, молодые женщины с пронзительными тёмными глазами и бледными губами, быстро переодевались в медицинские костюмы. Они меня не любили, считали себя выше меня. Не поднимая глаз, я поклонилась им и поприветствовала, а затем отошла в угол и тоже стала переодеваться. Я притворялась, что погружена в мысли о собственных делах, но при этом внимательно слушала О чём шепчутся митёстры? Ты слышала, одна митёстра окунула палец в маленький горшочек с мёдом и втёрла его в волосы, чтобы пригладить непослушные пряди и добавить им блеска. А резне в Хменсо. Вторая митёстра пожала плечами. Митёстра Инён говорят, первый оказался на месте происшествия. Я слышала, она долгие годы была там. Третья митёстра разгладила синюю юбку, шёлк легко шелестел под её пальцами. Она стала дворцовой медсестрой всего год тому назад, а ведь ей двадцать пять лет. Старуха, не иначе!» Они вышли наружу, продолжая сплетничать. Переждав немного, я тоже покинула раздевалку и пошла в главное здание. А в голове у меня вертелись подслушанные слова. Я не слишком хорошо знала медсестру и Нён, но мне было жаль её. Похоже, никто её не любил. Дворцовые медсёстры часто сторонились тех, кто успел поработать там. Настолько унизительным это считалось. Там работали на полицию, имели дело с женскими трупами и с жестокими женщинами-преступницами, поскольку закон запрещал мужчинам прикасаться к женщинам, не состоящим с ними в родстве. Стоило медсестре провалить всего 3 экзамена, как она становилась там. И я тоже стала бы ею. Если бы мить сестра Чонсу не нашла времени позаниматься со мной. Не каждой девочке доводится встретить в своей жизни мить сестру Чонсу. Наконец я подошла к главному зданию, большому, величественному павильону. Изнутри до меня донёсся мужской голос. Похоже, врач Нансин давал поручения мить сёстрам. Я взлетела по каменным ступеням и вошла внутрь. Весь медицинский персонал дворца столпился в главном зале. Рукава у врачей и медсестёр были спущены, головы склонены. Я быстро встала среди них и вдохнула отдающий землёй запах сухих трав, хранящихся в ящиках больших медицинских шкафов и свишающихся с потолка саше. Обычно этот запах действовал на меня благотворно. 7 лет я вдыхала подобные ароматы, пока училась, оказывала помощь пациентам. хихикала и сплетничала с ровесницами Сегодня однако я не могла не гадать, что за ужасы прячутся в столь хорошо мне знакомой обстановке Все вы должно быть знаете о происшествии, имевшем место позапрошлой ночью. Голос врача Ансина вернул меня к действительности. И до вас мог дойти один тревожный слух, который все сейчас обсуждают. Но я советую вам помалкивать об этом. иначе ваша жизнь окажется в опасности. Я прикусила нижнюю губу. Он говорил о листовках, об обвинениях в адрес наследного принца. Я покачала головой. Не хочу больше думать об этом. А теперь, повысил он голос, словно с громким шелестом перевернул страницу. Сегодня у нас будет хлопотный день. Он перешёл к распределению обязанностей. У каждой сестры была своя специализация. либо измерение пульса, либо изготовление лекарств, либо акупунктура. Те, кто читал пульс, в том числе и я, определяли, находится ли в равновесии ум и тело человека. Для этого мы изучали симптомы, расспрашивали пациентов и измеряли пульс по руководству королевского медицинского управления. Те, кто занимался лекарствами, докладывали врачу о симптомах, обсуждали с ним диагноза А после назначения лечения долго и очень тщательно готовили снадобья для больных. А акупунктуристов среди нас уважали больше всего. Они были высококвалифицированными медсёстрами, знающими, как облегчить боль и течение болезни, воздействуя на болевые точки. Они понимали, как циркулирует по телу энергия Ци, знали, насколько глубоко надо вонзать иглки в тело. И у меня есть для вас ещё одно последнее задание, сказал врач Нансин в самом конце своего обращения. Он прочистил горло, словно ему было неприятно говорить об этом. Нужно, чтобы одна осцитивающая пульс медсестра и одна акупунктуристочка обследовали госпожу Мун и её ребёнка. Я посмотрела на медсестёр. Никто из них не вызвался выполнять его задание. Никто не любил 18-летнюю госпожу Мун, которая из робкой прислуги на кухне превратилась в высокомерную наложницу короля. Но я знала её лучше других. Знала, что она была наглой всегда, даже в бытность свою ребёнком. Давным-давно, когда нам было по 11 лет, мы с ней дружили своего рода. Она была дочерью одной из подруг моей матери. При первой нашей встрече она представилась Мун Сахюн. но приказала мне уважительно называть её Мун-Си, примечание. Госпожа Мун, конец примечания. Так она пыталась придать себе побольше значимости, поскольку иметь фамилию для низкорождённого было большой и редкой честью, неважно, как она была приобретена. И я безропотно согласилась называть её Мун-Си, то и не завидую ей, потому что у меня фамилии не было. Она же со своей стороны помыкала мной во время всех наших похождений и шалостей. Она была подругой тиранкой, но тем не менее подругой. "Я пойду", внезапно предложил кто-то из сестёр. Это была медсестра Иннон. "Хорошо", врачно Антин снова прочистил горло. "Но нам по-прежнему нужна медсестра, ощутывающая пульс. Сегодня я собиралась помогать Чин готовить лекарства. Я часто так делала, когда не надо было заниматься пациентами. Но увидев медсестру Иннён, я поняла, что мне нужно с ней поговорить. Я тоже пойду, сказала я чётко и уверенно. И остальные сёстры посмотрели на меня, опустив от неприязни уголки губ. Иннён тоже взглянула в мою сторону. Её лицо казалось донельзе да удивлённым. Я твёрдо добавила: Я помогу ей. И он ним. Примечание. И он «Врач» с корейского. Конец примечания. Конфуций говорил, что мужчины и женщины не должны касаться друг друга, если они не являются родственниками. И этот закон исполняли в том числе и люди знатного происхождения. Ийню появились в результате целого ряда скоропостижных и легко предотвратимых смертей женщин из королевской семьи, не разрешавших трогать себя врачам-мужчинам. В глазах большинства людей — Мы были всего лишь помощницами дворцовых врачей и сами никаких решений принимать не могли. А потому контролировать нас было поручено одному молодому врачу. Он шёл впереди, метестра и Нён и я за ним. Мы прошли мимо стражников в красных халатах и суетливо разносящих письма евнухов. Но как только мы оказались на заснеженной тропинке между дворами, где никого больше не было, врач обернулся к нам. Он выглядел очень молодо, несмотря на пробивающуюся вокруг губ сетину. Что имел в виду врач Нансин? спросил он, и вопрос обернулся белым облачком пара перед его лицом. А о каких слухах он говорил? Я ничего не ответила, помня наказ врача молчать. Но медсестра Инён к моему удивлению сказала: "По столице распространяют листовки. В них утверждается, что в убийствах в Хэминсо виновен наследный принц Но я этим слухам, разумеется, не верю. Врач побледнел. Конечно, конечно. Он отвернулся от нас и ускорил шаг, словно старался убежать от собственного вопроса. Так что мы с Инн он остались наедине. Я посмотрела в её напудренное лицо, гадая, известны ли ей, что говорят о ней другие медсёстры. "Ты так пристально на меня смотришь", произнесла она. "Хочешь что-то сказать?" Я на мгновение засомневалась, задавать ли имеющиеся у меня вопросы или нет. Некоторые говорят, ты долгое время была тому. Она даже не изменилась в лице. Выдержки ей было не занимать. Ты имеешь в виду других дворцовых медсестер? Ее губ коснулась безрадостная улыбка. Тебе стоило дважды подумать, прежде чем начинать со мной этот разговор. Если хочешь ладить с другими «не» и «не», со мной тебе дело лучше не иметь». Врождённость не была для меня чем-то новым и неизведанным. Я выросла в ней, отвергнутая отцом и его законнорождёнными детьми. Ирона научилась справляться с нелюбовью ко мне. "Кенён", вежливо обратилась я к Кенён, поскольку она была старше меня. Я работаю в дворце, чтобы быть полезной, а не чтобы заводить подруг. Она снова посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом. Словно что-то упустила прежде и заметила только теперь. Я, как ты знаешь, просто стала свидетельницей преступления, и это привлекло ко мне ненужное внимание. Дворцовые мэттёстры вечно пытаются припомнить мне моё прошлое и ищут, как бы меня на место поставить. Мимо нас прошёл стражник, и она замолчала. А когда мы снова оказались одни, добавила: "Вот что случается, когда молодых и юнё делают дворцовыми мэттёстрами". Они начинают думать, будто они лучше кого-то, особенно такой, как я. Ничтожнейший Томо, со временем ставший дворцовой медсестрой. Я, немного помолчав, спросила. «А как долго ты была Томо и иньоним?» «Девять лет». Я, ошеломлённая, присмотрелась к ней повнимательней. «Девять лет. Выходит, каждый раз, каждый месяц она проваливала медсестринские экзамены?» И как же тогда после девяти пораженческих лет ей удалось наконец начать работать во дворце. Словно прочитав мои мысли, она сказала: "Я добровольно проваливала экзамены". Я опять удивилась. Добровольно? Мне нравилось работать в полицейском участке в Кванджу. Примечание. Кванджу один из самых крупных городов Кореи. Конец примечания. Тамошний командир, мой наставник, был для меня, как для тебя, медсестра Чунсу. Как-то он расследовал одно убийство, и я ему помогала. Долгие годы мы искали убийцу, и я постоянно думала о несправедливости и жестокости произошедшего. За одну ночь убили целую семью. Спаслась лишь маленькая девочка. Она пряталась в сундуке и слышала, как убивали её мать. Волоски у меня на коже встали дыбом. Я не могла убить. А убийцу в конце концов поймали? Да. И её голос стал хриплым, она стиснула зубы. Но незадолго до этого мы обнаружили, что один из свидетелей дал ложные показания. Командир замучил его до смерти. И когда расследование закончилось, я захотела начать новую жизнь, забыть обо всём этом. Замучил до смерти, прошептал я. Наставника, о котором говорила иньон, Был полный противоположностью метестре Чунсу. Я решила, что пришло время оставить прошлое позади. Но тут в мою жизнь ворвалась другая трагедия. Моя мать умерла. А она всю жизнь мечтала о том, чтобы я стала дворцовой метестрой. Так что я сдала все ежемесячные экзамены и в конце концов умудрилась получить в конце года на и высший общий бал. Я хотела работать во дворце ради неё. Она покачала головой и пробормотала: И ещё мне нужны были деньги, а дворцовым метёстрым хорошо платят. Я вспомнила, о чём она рассказывала днём раньше. Твой отец играет в азартные игры. Я из-за него скоро поседею, но разве я могу винить его? Он и так хлебнул горя в жизни. Голос выдал её переживания, а на лице промелькнула горюсная тень. Такое впечатление, что в нашей семье кто-то всё время твёрдо намеревает совести нас с ума. Как мой отец Горько подумала я. И мать. Не успела я ответить, как молодой доктор прочистил горло. Он был теперь не так далеко от нас, и я сообразила, что мы пришли к резиденции госпожи Мун. Входя в павильон, мы обе замолчали. Приведя нас госпожа Мунса, мы довольно улыбнулась. Она следила за мной взглядом, словно спрашивая: "Ты по-прежнему завидуешь мне, Хён А?" Я опустила голову, но не могла не смотреть на неё из-под ресниц. Да. Завидуя. Её кожа сияла подобно каплям росы, губы цвели как розовые розы, а глаза были яркими, словно закат. Она была не просто королевской наложницей, но одной из четырёх наложниц самого высокого ранга, с которыми обращались как с жёнами. "Госпожа", молодой врач выступил вперёд. "Мы пришли добу удостовериться в вашем хорошем самочувствии". Она подняла указательный палец Приступайте. Подавив все эмоции, я встала перед госпожой Имн на колени и обследовала её, задала вопросы и проверила пульс. Ей необходимо восстановить жизненную энергию, сообщила я молодому врачу, поделившись с ним своими наблюдениями. Он кивнул в знак согласия. Потом медсестра Иннон поставила госпоже Имн иглки. Чтобы отвлечься от этого зрелища, я обратила внимание на малышку, которую передала мне кормилица. Сколько сейчас Агиси, маленькой госпоже? спросила я почтительно. Примечание. Агиси. Его, её высочество, обращение к юнному принцу или принцессе. Конец примечания. Кормилица почесала нос. 2 недели. Сколько раз Агиси брала сегодня грудь? 1 раз. Она какала? 1 раз. Хорошо, я запишу эту информацию позже. Медсёстры проверяли состояние матери и ребёнка каждые несколько часов и оставляли соответствующие записи. Но сейчас я смотрела на малышку и чувствовала, что в моих руках лежит всё разочарование госпожи Мун. Она очень хотела сына. Как я слышала, она молилась и делала подношения Самсин Хальмани, духам семи звёзд, горным духам, будде и некоторым камням и деревьям. считавшимися священными. Примечание. Самсин Хельмани, добрый семейный дух, покровительница женской половины дома. Духи семи звёзд Большой Медведицы, шаманские божества, определяющие судьбы людей. Конец примечания. Она даже ела только правильную еду, и тем не менее, небеса подарили ей девочку. Я медленно выдохнула, чтобы облегчить боль в груди. Я очень надеюсь, что однажды твоя мать полюбит тебя, хотелось прошептать ребёнку. Сильнее, чем моя мать любит меня. Когда я была малышкой, мать опускала меня на землю, чтобы я играла с грязью. А мой вот только что появившийся на свет братика, она всегда носила с собой. Когда я стала старше, она поручила заботиться обо мне слугам. Подростшему уже брату доставались учителя и медовые печенья. Подобная несправедливость мучила меня, и это чувство живо во мне до сих пор. Мой гнев походил на небольшие вспышки огня. Я винила мать в том, что была незаконнорождённой. Спрятала её любимое нефритовое кольцо под шкаф, выбросила тетрадки брата под сильный дождь, украла и кинула в ручей подарки, которыми отец осыпал мою сводную сестру. Я ломала и разрушала, пытаясь облегчить терзающую меня боль. Гнев такого рода никогда не исчезает бесследно, но мисс сестра Чунсу не дала ему поглотить меня. Ты образ небес и земли, прошептала я малышке. Это были слова Сунь Сяо из энциклопедии, которую подарила мне мисс сестра Чунсу и которую я до сих пор не прекращала изучать. Примечание. Сунь Сяо, китайский врач времён правления династии Тан, 618-й 907-й годы. Называлась она «Донги богам» и была написана легендарным врачом Хо Джунам. Примечание. Зеркало восточной медицины. Энциклопедия традиционной корейской медицины, написанная Хо Джунам в 1613 году. Конец примечания. Твоя круглая головка — небеса, а ножки — земля. Твои руки и ноги — 4 времени года, глаза, солнце и луна вселенной. Я вытерла ей слюни. Всегда помни, кто ты есть, Агиси. Ты слышала? спросила госпожа Мон, и я почувствовала на себе её взгляд, острый, словно приставленный к горлу кинжал. В столице развешивают листовки и ходят опасные слухи. Ты знаешь об этом? Как считаешь, это правда, медсестра Хён? Я моргнула. Что «Мне сказали, ты и ещё одна медсестра той ночью были у наследного принца. Он действительно ни на секунду не покидал свои покои». В краем глаза я заметила, как медсестра Иньон и молодой врач обменялись нервными взглядами. Сплетничать о члене королевской семьи с королевской наложницей было опасно. Это могло кончиться очень и очень плохо. «Ну?» — поторопила она. Я почувствовала, что мой лоб покрылся ледяным потом. Наследный принц был в своих покоях, госпожа. Он был болен и весь день плохо себя чувствовал. Вот нас к нему и позвали. Его здоровье внушало той ночью серьёзное опасение. Неужели? Подобные поручения обычно выполняют другие медсёстры. Вы же не ночные сиделки, верно? Пальцы у меня похолодели. Верно, госпожа. Тогда почему позвали именно вас? Я помедлила с ответом, гадая, солгать или нет. но всё же сказала правду. Точно не знаю. Госпожа Мон взмахнула рукой и приказала: "Пусть все, кроме мить сестры Хён, уйдут". Я отдала ребёнка кормилице и, испытывая неприятное ощущение в желудке, стала ждать, что будет. Когда мы остались одни, госпожа Мон поставила локоть на колено, на лице её была написана решимость. "Уверена, что не знаешь". "Да", ответила я на этот раз с большей убеждённостью. Я действительно не знаю, госпожа. Повисла долгая пауза. Я верю тебе, но в каждом закутке этого дворца у меня есть шпионы. Если ты ужрёшь, я узнаю об этом и доведу до сведения его величества. Её острый взгляд пронзил макушку моей склонённой головы. Сама знаешь, я могу сказать о тебе всё, что угодно, и король поверит мне. У меня по спине сползла капля пота. Госпожа Мон была моей ровесницей, и мне не следовало бы бояться её, но меня всё равно кольнуло тревогой. Даже если она для меня не страшна, я не могла не испытывать страха перед королём. "Но", мягко сказала она, "я не позволю, чтобы с тобой случилось что-то дурное, если ты станешь моими глазами и ушами. Если узнаешь, что уже случилось в Хеминсоне применно, расскажи мне об этом". Она добавила уже тише. Особенно, если это будет иметь какое-то отношение к наследному принцу. Сердце моё, казалось, остановилось. «Я попробую, госпожа». «Нет, не попробуешь», — поправила она меня. «А сделаешь?» «Да». Я, стеснув зубы, поклонилась. «Сделаю». Разумеется, это была ложь. Единственное оружие низших против власть имущих. «Хорошо». Она села прямо и вздёрнула подбородок. а на её губах заиграла довольная улыбка. «Можешь быть свободна». Я поднялась, чтобы уйти. Мне хотелось поскорее покинуть её общество, но тут же остановилась. Если дворец госпожи Мун наводнён шпионами, она может знать ответ на один из вопросов, который не давал мне покоя. «За пределами дворца умерла придворная дама», — медленно проговорила я. «Вы не знаете, кто мог желать ей зла?» Улыбка госпожи Мон померкла. "Ты не должна открывать рот, пока тебя не спросят", прошептала она. "Госпожа, не желала сдаваться я. Я простая служанка, но когда-то мы были подругами. Если у вас остались хоть какие-то приятные воспоминания о детстве, то не будете ли вы так добры ответить на мой вопрос?" Она долго молчала, а я наблюдала за ней из-под опущенных ресниц. На её лице мелькнула тень испуга. И она побледнела, вид у неё стал почти смущённым. Но все эти эмоции быстро сменила едва скрываемое волнение. Одна из моих служанок видела, как придворная дама Анби и королевский врач Кун, тот, что работает в медицинском саду, ссорились незадолго до её смерти, сказала она. И в какой-то момент он взял её за плечи, она цокнула языком, как непристойно. Возможно, он и есть то самое чудовище, которое ты ищешь. И госпожа Мун, взмахом руки велела мне уйти. Я вышла из её покоев, мысли мои, казалось, увязли в паутине имён, сплетённой у меня в голове. Придворная дама Анби, врач Кхун, госпожа Мун и наследный принц. Чем больше я размышляла над сложившейся ситуацией, тем больше тревожилась. И помимо воли боялась, что скрытая правда скоро выйдет наружу и станет известна всему королевству. И разразится свирепая буря, которая не пощадит ничего и никого.